Глава вторая Охранник Кирпич, который от чего то звался Шмелем, не отставал от меня ни на шаг. По молчаливому приказу Заверина Верзила притащил меня в просторную гостиную, указал на мягкие диван и неподвижной скалой замер рядом. — Вы сама любезность, уважаемый Кирпич, — подмигнула я. — Вернее, Шмель. — Да, точно, Шмель. На всякий случай цокнула языком, Мол, да, непременно все запомню и больше не ошибусь. Пока я устраивалась на мягкой мебели, охранник позвонил неизвестному доктору. Выражение лица мрдоворота вновь стало непроницаемым, отстраненным. Словно я букашка из соседней галактики. Признаться, меня вполне устраивало отсутствие внимания со стороны кирпича. Сам хозяин апартаментов и половины моего родного города скрылся за очередной стеклянной стеной. Я решила провести время ожидания с пользой и принялась изучать обстановку. Никаких ценных предметов искусства, древних ваз, скульптур, даже картин на стенах. Да бог с ними, с картинами. Телек и тот отсутствовал. Зато имелся длинный и узкий изогнутый футляр, накрытый прозрачным стеклянным коробом. Вся эта конструкция разместилась на подставке и, разумеется, привлекла мое внимание». Конструкция стояла всего в двух метрах от меня. А поскольку никаких журнальчиков гостеприимный хозяин мне не предложил, я решила развлечься самостоятельно. Встала с места, побродила перед диваном, обошла его дважды по кругу. Кирпич невозмутимо наблюдал за каждым моим шагом. И как только я приблизилась к стеклянному коробу, мужчина скрестил руки на груди, а во взгляде, обращенном на меня, появилось предостережение. «Без рук», — пообещала я, и на всякий случай подняла руки ладонями вверх. «Посмотрю, и все. Не каждый день выпадает возможность поглазеть на настоящий самурайский меч». «Ничего здесь не трогай», — потребовал кирпич и немного расслабился. «Возможно, мы бы и дальше вели столь увлекательные беседы. Но уважаемому кирпичу позвонили, и мужчина отвлекся». а потом и вовсе повернулся ко мне спиной. Ой, вот это он зря. Поскольку мое любопытство не имело разумных пределов и границ, а инстинкт самосохранения отсутствовал напрочь, неприятности всегда были моими верными спутниками. Вот и сегодня все прошло по стандартной схеме. Я склонилась над коробом, чтобы как следует разглядеть красивый рисунок на ножнах меча, а потом и вовсе практически прижалась к стеклу носом. И как-то все настолько удачно сложилось, что я заметила небольшую защелку у основания стеклянного футляра. И она к моей радости была открыта. Ну, раз уж кто-то до меня вынимал эту красоту, то и мне хочется. Бросила короткий взгляд на кирпича. Тут всё ещё односложно беседовал с абонентом. И я решила использовать удачный шанс. Аккуратно приподняла крышку и вынула длинный меч. Тяжеловатый, гладкий на ощупь, и шершавый на рукоятке. Блеск! Боже, такая красота! И я держу это чудо в руках. Интересно, сколько стоит этот ножичек? Наверное, целое состояние. Верни на место! Громоподобный рык пронесся по всему этажу. От неожиданности я подпрыгнула. Хотела аккуратно вернуть оружие на подставку, но что-то пошло не так, как предполагалось. Клинок с диким грохотом упал на стеклянный купол, и по прозрачной поверхности поползли тонкие ниточки-паутинки. «Это не я, он сам! Кто делает такие вещи из хрупкого материала?» Пулеметной очередью выстрелила я. Осколки сыпали на пол. Меч упал к моим ногам. а я крепко задумалась, что нужно взять и аккуратненько подтолкнуть осколки ближе к кирпичу. Ну а что, это ведь он за мной не уследил. Пока я безуспешно пыталась скинуть улики, Заверин медленно подошел, наклонился, поднял антиквариат. Я точно привороженная, внимательно, не моргая, смотрела, как зверь одним плавным движением вынимает оружие из ножен. Лезвие блеснуло в свете ярких ламп. Мне показалось, что блеск этот не сулил моей голове или даже шее ничего хорошего. Шумно сглотнуло, так и хотелось прикрыть горло руками. Зверь вернул меч в ножны и взглянул на меня. Кажется, в мире появилось больше на одного человека, жаждущего моей смерти. «Ну, я... он... это самое...» Пыталась я придумать оправдание... Шмель крепко ухватил меня за плечо и надавил, заставляя вернуться на тот самый диван, с которого я убежала пару минут назад. Руки убрал, прошипела я, морщась. Кирпич невозмутимо застыл рядом. Заверен медленно обошел диван и занял широкое кресло напротив меня. Меч-мужчина придерживал рукой и ни на секунду не выпуская оружие. Выглядело, мягко говоря, пугающе. Кажется, этот Алексей Сергеевич прекрасно умел обращаться с таким опасным и холодным оружием. «Где ты жила до сих пор? Почему она раньше не пришла ко мне?» Спокойно говорил заверен. У мужчины был глубокий бархатистый тембр голоса. Мелькнула мысль, что зверь мог бы стать выдающимся певцом, если бы не выбрал профессию бандита. То есть преуспевающего бизнесмена. Мы с мамой жили в пригороде, пока я... Пока меня не привлекли по ряду эпизодов. Нехотя призналась я. «Любишь неприятности?» Усмехнулся зверь. «Скорее они меня!» Изогнула бровь, не сводя взгляда с собеседника. «И под кем ты ходила, Аделина Лехина?» Прищурился зверь. «Я ни под кем не ходила!» Упрямо поджала губы. «И не собираюсь. Я вообще планирую поступать в университет». «Я жду», – беспрекословно рявкнул Заверин. «Водяной, но, честное слово, я ничего серьезного не делала. Только чтобы на жизнь хватало. И потом мама бы меня прибила, она ненавидит бандитов». Быстро призналась я. Смысла скрывать не было, Заверин все узнает. «Возможно, досье на меня уже собрано и мчится суда». «Вадим Ноев», – переспросил Заверин, и, дождавшись кивка кирпича, нахмурился. «Вызови, пусть вечером подъедет в Лотос». Кирпич кивнул еще раз. А я поняла, что само решение появиться у Заверина и попросить у него убежище и защиты от родного папочки было ошибкой. Но, к сожалению, изменить уже ничего было нельзя».